Ночной полет Шифровка Штирлица АФАУ, посланная Аней в Москву, была немедленно доложена заместителю начальника генерального штаба РККА, генералу Антонову. Тот, в свою очередь, в силу чрезвычайной важности полученного сообщения, передал ее секретарю Сталина Поскребышеву. Видимо, Поскребышев что-то рассказал Сталину, потому что утром, когда Антонов прибыл в Ставку, верховный главнокомандующий сказал ему, по обычаю помогая фразе емким движением левой руки, «Если это не блеф, тогда это серьезно по двум причинам. Во-первых, с точки зрения перспектив, как военного, так и политического порядка, не только сейчас, но, главное, и в будущем. И, во-вторых, Это, несомненно, тема для разговора с Черчиллем. Сталин оглядел Антонова из-под тяжелых, чуть припухлых век. Он любил рослых военачальников. Чуть улыбнулся своей странной, несколько осторожной улыбкой и добавил. «Если артиллерия — бог войны, тогда ракетостроение — Христос мира. Но, видимо, эту формулировку не пропустит наш агитпроп». Она несет в себе оттенок богоуважительности. Атеисты мне этого не простят. В тот же день разведка генштаба связалась с авиацией. Необходимо было в течение ближайших же дней установить контакт с польскими партизанами отряда «Соколы» и разведчиками, откомандированными туда краковской группой «Вихрь». После этого четверым разведчикам генштаба надлежало вылететь с львовского аэродрома На Дугласе в тыл к немцам на заранее приготовленную партизанами площадку. Взять на борт ракету Вернера фон Брауна и незамедлительно следовать в Москву. От командира партизанского отряда Пшиманского и Богданова. В квадрате 44 на выложенных полукругом кострах оборудована посадочная площадка. Восемь костров составляют полукруг. Посередине треугольник. Львов. Спецгруппа Генштаба РКК. Пшиманскому и Богданову. Самолет прилетит в пятницу от 23 до 23.30. От Пшиманского и Богданова. Просим перенести вылет с пятницы. Осенняя распутица испортила посадочную площадку. Прилетайте после воскресенья. Готовим запасную площадку с песчаным покрытием. Львов, Москве. Шиманский и Богданов сообщают, что из-за осенних дождей испортилась посадочная площадка. Готовят запасную с песчаным покрытием. Просят перенести вылет на следующую неделю. Ждем указаний. Так как дежурный по генеральному штабу знал, что вопрос о немецкой ракете докладывался руководству в Кремле, а генерал Антонов был у Сталина, из генштаба в ставку верховного главнокомандующего раздался звонок. Дежурный. Товарищ Горбачев. Докладывает подполковник Савин из Генштаба. К нам пришла срочная радиограмма из Львова. Горбачев, давайте. Дежурный. Группа ракета просит указаний. Посадочная полоса партизан разъехалась из-за дождей. Считают, что сейчас рискованно садиться. Просят перенести полет на следующую неделю. Горбачев. Я сейчас доложу товарищу Поскребушеву. Через 10 минут полковник Горбачев, дежурный в приемной Сталина, позвонил в генеральный штаб и сказал, «Есть мнение, что откладывать полет нецелесообразно». «Значит, лететь? Я повторяю вам. Есть мнение, что откладывать полет нецелесообразно». Ясно, товарищ Горбачев. До свидания. Москва, Львову. Необходимо немедленно осуществить операцию «Ракета», не откладывая на воскресенье. Львов, Пшиманскому и Богданову. Просим сообщить, есть ли хоть какая-то возможность приземления. От Пшиманского и Богданова. Площадка есть, но никакой гарантии дать не можем. Львов, вылить сегодня в условленное время. Пшиманский и Богданов лежали в хворости. От земли тянуло холодом. Все шло к тому, что вот-вот ударят морозы. Небо не по-ночному светлое, но звезды в нем были очень яркие. Не голубые даже, а рельефно-зеленые, видимо, от студенного иния. «Можно потерять все из-за двух дней», — сказал Пшиманский. «Им там виднее». «Почему? Виднее нам». «Нам с нашей колокольни», — ответил Богданов. «Им с ихней». «Все равно, глупо. У вас спичек нет?» «Пожалуйста». «У немцев хорошие спички. У них дряные спички, бумажные. Пальцы жгут». «Когда же они подлетят? Должны сейчас». «Через три часа будете у своих», — улыбнулся в темноте Шиманский и в темноте даже не увидел, но ясно почувствовал, как улыбается русский. «Не верится», — сказал Богданов. «Тихо. Они? По-моему. Ну-ка, осветите часы. Сейчас. Они. Тютелька в тютельку, это они». Шиманский поднялся с кучи хвороста, ударил себя прутиком по голенищу и сказал «Зажигайте». Костры ушли в небо острыми языками белого пламени. Степан Богданов почувствовал, как внутри у него все затряслось. Сейчас он погрузит эту акулу с маленькими крылышками и полетит со своими ребятами домой. Потом поедет к старику, хоть бы... На день, а после вернется на фронт И будет говорить по-русски И не будет шептать про себя за родину А будет кричать это во всю силу своих легких И не будет красться по ночным улицам, как вор И не будет говорить с ребятами То и дело, оглядываясь по сторонам И снова научится смеяться И снова сможет мечтать о том, что будет И не есть себя поедом за то, что было К Пшиманскому, нелепо размахивая руками Поднесся Юрик из разведки на взмыленном мерине без седла. Лицо его плясало. Сначала Богданов подумал, что это так играет на его лице пламя костров. Но потом он увидел, как трясутся острые колени парня, упершиеся в ребристые бока коня, и понял, что-то случилось. «Слышите?» — шепотом выхрипел Юрик, «По шоссе танковая колонна идет, а два танка остановились». Богданов услыхал глухое урчание Шоссе проходило в трех километрах отсюда По укатанному проселку полчаса ходу Танком десять минут от силы Пшиманский замахал руками «Туши костры!» Но в это время над головой с ревом пронесся самолет Он шел на посадку «Нельзя! Нельзя же!» — крикнул Богданов «Они влепятся в землю!» «Туши костры!» — снова крикнул Пшиманский Но уже тише «Туши!» Но костры потушить не успели Откуда-то из темноты, протыкая ночь, зеленым рылом к кострам выруливал Дуглас. Отворился люк, на землю спрыгнул высоченный парень в комбинезоне. «Привет, братцы!» — сказал он в темноту. Еле плюхнулись. «Тише!» — сказал Шиманский, хотя летчика едва было слышно из-за работающих моторов. «Тише, немцы!» Разобранную ракету грузили в каком-то странном оцепенении. И все боялись прислушиваться, потому что самое страшное было бы сейчас услыхать рев танков и увидеть их здесь, на этой узенькой, размытой дождем посадочной площадке. «Сколько отсюда?» – спросил Богданова летчик. «Километра три. Облава, что ли?» «Сами не знаем». «Осторожней, заносите! Люк разорвет», Братцы, сказал летчик, и что-то объяснил жестами тем пилотам, что прижались лицами к стеклу кабины. «Сколько вас?» – спросил Степан. Шестеро. Ты Богданов? Да. Сколько с тобой людей из Караковской группы? Четверо. Это ничего. Я думал больше, тогда не уместились бы. Фау затолкали фюзеляж, укрепили там проволокой, и летчик сказал, ну, быстро, братцы, прощайтесь и айда. Но прощаться никто ни с кем не успел. Из лощины высветили фары. Это шли танки и за ними солдаты. Богданов поглядел на Пшиманского, тот сказал, запомни. Маршалковская 9, квартира 8. Маму зовут Пани Мария и, передвинув автомат на грудь, добавил Лети. А сам, пригнувшись, побежал вместе с остальными партизанами навстречу все нараставшему реву танковых моторов. Самолет развернулся и, стеклянно взревев моторами, начал разбег, поднимая черные комья мокрой грязи. Но чем дальше и натужней он разбегался, чем отчаяннее все звенело и динькало в фюзеляже, тем очевиднее становилось и пилотом, замершим в кабине и Богданову, уцепившемуся за металлическую лавку, и его ребятам, которые катались по полу, что самолет не может оторваться. Он шел в гору, колеса вязли в грязи, сил для взлета не было». Оставалось только одно Сбавить обороты, развернуть машину И пытаться взлететь в обратную сторону Под гору Но именно туда, под гору, шли танки Летчики развернули самолет Но он с места не двигался Потому что засело левое колесо А моторы ревели Обидчиво и зло Все вокруг звенело отчаянием Пробежал летчик, распахнул люк Поглядел на колеса, выругался свирепым матом И, грохоча сапогами, вернулся в кабину Степан поднялся, пошел следом за ним и, распахнув дверь, спросил, «Противотанковые есть?» Один из пилотов обернулся, оглядел его внимательно и ответил, «Три штуки. Ящики. Вот здесь». Степан взял длинные гранаты, вернулся к своим людям и сказал, «Откапывайте их, что ли? Я постараюсь тех придержать». Он выскочил на мокрую, холодную землю и, виляя, побежал навстречу реву танковых моторов. Он бежал и кричал в темноту, пронизанную выстрелами. «Давай назад, товарищи, к самолету! Толкнуть надо! Колеса откопать! Колеса!» Он все время кричал это слово, как заклинание. Он кричал это тем, кто лежал в траве за пулеметом, тем, кто перебегал от дерева к дереву. И люди поворачивали назад, к самолету. А он бежал навстречу все приближающему Суреву моторов. Он видел черные силуэты, которые, переваливаясь на ямах, упрямо перли к посадочной полосе. Богданов опустился на колени и пополз навстречу танкам. Он очень боялся, что какая-нибудь шальная пуля Возьмет его сейчас, пока он с гранатами И тогда танки вылезут на посадочную полосу И все будет кончено Поэтому он полз, прижавшись к земле А потом поднялся и швырнул гранату под танк Рвануло, высверкнуло тугим черно-красным пламенем Фонарики заметались Трескотня автоматов сделалась острой и беспрерывной Второй танк продолжал ползти вперед Степан оглянулся, но в темноте самолет ему не был виден. И он не знал, что самолет уже начал разбегаться, и он не слышал натужного рева-моторов, потому что прямо перед ним был танк. И вот еще минута и он вылезет на полосу. Степан швырнул вторую гранату, но танк продолжал ползти вперед. Тогда Богданов закричал что-то жалобное, отчаянное, и, прижав к себе длинное тело гранаты, Ринулся на перерез к танку. И в самый последний миг он услышал за спиной вызвиск моторов и понял, что самолет оторвался от земли. Хотел отшвырнуть от себя гранату, но поскользнулся, упал, сжался, ощутил острый запах керосина, почувствовал рядом, близко, в метре, горячее тепло металла, а потом что-то громадное сделалось белым, легким, большим, маленьким, красным, огненным, и все. Летчик вошел в кабину к своим товарищам и, сняв шлем, сказал, «Нога у нас сломалась, будем на брюхо садиться, передай во Львов, как бы только эта штуковина не взорвалась, дома взрываться обидно». Центр. В кругах, близких к Шелленбергу, высказывается убеждение, что Красная армия не в состоянии нанести удар по немецким позициям возле Кракова до середины марта, когда с дорог сойдет снег. Разговоры такого рода идут в связи с возможными наступательными операциями немцев на Западе, где их предполагают осуществить и какими силами, выяснить не удалось. Все окружено особой секретностью. Как сын? Юстас. Юстасу. Кто из высших военных планирует операцию на Западе? Центр. Центр. Один раз упоминалась фамилия фон Рунштетта, однако подтверждений не имею. В последнее время рейхсфюрер часто бывает у Гитлера в Баварии. Несколько раз Гиммлер проводил совещание с министром вооружений Шпеером по поводу увеличения выпуска реактивных мессершмиттов и танков. Шелленберг встречался с представителями ведущих концернов «Икфарбен Индустри» и «Круп», выясняя, какую помощь им надо оказать стратегическими материалами через Швецию, чтобы убыстрить выпуск необходимого наступательного оружия. Прошу сообщить, как сын. Юстас. Юстасу выясните, какими видами наступательного оружия, количество, типы, интересуется Гиммлер. Какие виды стратегических материалов интересуют Шпеера в первую очередь? При получении связи передайте все имеющиеся в вашем распоряжении материалы о преступной деятельности СС и связанных с ними концернов. Нас интересует все о преступлениях против человечества, ибо на освобожденных территориях гитлеровцы уничтожают архивы и свидетелей. Центр.